Глава двадцать первая Эдди Сыкамура жил на одной из узких извилистых улочек в холмах Голливуда. Был в вечер-четыре, когда я сделал поворот и увидел две черно-белых с выключенными огнями и коричневый седан Грэхом рядом. Грэхом стоял с патрульными и курил. Пришлось отъехать на дюжину метров, чтобы найти место. Затем я подошел к ним. Мы смотрели на домик Эдди, построенный над гаражом. который был на уровне улицы. Один из домиков сороковых годов, белый, с двумя спальнями, горел свет и слышалось пение Фрэнка Синатры. "Вон я один", сказал Грэхам. "Там какие-то бабы. Как ты собираешься действовать?" спросил я. "Ребят, мы оставим здесь. Не беспокойся, я велел им не стрелять, а мы с тобой поднимемся и накроем их". Крутые ступени вели от гаража к дому. "Ладно, ты спереди, а я с тыла". Мушняет Я хочу, чтобы ты был со мной, парень, он же не опасен, верно? Я увидел в окне силуэт женщины, как будто голый. Вроде не опасен. Ладно, пойдём. Мы поднялись по лестнице под женский смех. Похоже, что женщин там было по крайней мере две. Чёрт, надеюсь, там нет наркоманов. Я подумал, что весьма вероятно есть. Мы достигли площадки, сгибаясь, чтобы нас не увидели из окна. Наружная дверь была в испанском стиле, тяжелая и массивная. Грэхэм остановился. Я зашел за угол, туда, где мерцали зеленые огоньки, отражавшиеся в бассейне, и попытался найти заднюю дверь. Подошедший Грэхэм хлопнул меня по плечу. Я вернулся. Он тихонько повернул дверную ручку. Дверь была не заперта. Грэхэм вынул револьвер и посмотрел на меня. Я вынул свой. Он помедлил. поднял три пальца, значит, по счёту три. Грейхом распахнул дверь ногой и ворвался, крича: "Спокойно, полиция, все оставаться на местах". Я прежде чем войти, услышал вопли женщин. Женщин было двое. Совершенно голые они метались по комнате, вопя во всю мощь: "Эди, эди!" Эди не было. Где он? Где Дисокамура зарал Грэхом? Рыженькая схватила с дивана подушку, прикрылась и зарала: "Вон отсюда, ты говнюк!" Потом швырнула подушку в Грэхема. Другая, блондинка, побежала в опять в спальню. Мы последовали за ней, а рыжая метнула в Грэхема вторую подушку. В спальне блондинка упала на пол и взвыла от боли. Грэхом с пистолетом склонился над ней. — Не стреляй! — кричала она. — Я ничего не сделала. Грэхэм схватил ее за лодыжку. Голое тело извивалось на полу. Она была в истерике. «Где — Где Ди? — спросил Грэхэм. — Где он? — На совещании! — взвизгнула девушка. — Где? — На совещании! Другой ногой она ударила Грэхэма в пах. — Ох, черт! — простонал Грэхэм, отпустив ее. Он закашлялся и сел на пол. Я пошел в гостиную. А Рыжий, что сидел, и там были только туфли. Где он? — Вы, ублюдки! — сказала она. — Чёртовы ублюдки! Я прошёл мимо неё к двери в конце комнаты. Она была закрыта. Рыжий подбежал и стал бить меня кулаками по спине. — Оставь его в покое! Оставь его! Я пытался открыть дверь, но Рыжий повисло на мне. За дверью мне послышались голоса. В следующий момент вломился грехом, навалился на дверь всей своей тушей, дерево затрещало, дверь открылась. Я увидел кухню, освещённую снаружи зелёным светом. Она была пуста, но задняя дверь открыта. Ах, валыч рыжий прыгнул мне на спину, сомкнув ноги на моей груди, она вцепилась мне в волосы, выкрикивая ругательство. Я завертелся, пытаясь стряхнуть её. Стрен. Но посреди всего этого хаоса я думал только об одном: будь осторожен, не порани её. Плохо, если красивая девушка сломает руку или ребро, это истолкуют как зверство полицией, хотя сейчас она вырывает у меня волосы из корнем, она больно укусила меня за ухо. Я с размаху прижался спиной к стене и услышал, как рыжая охнула. Наконец она отпустила меня. Из окна я увидел тёмную фигуру, сбегавшую по ступенькам, графом тоже её увидел. Вот, говно, выргулся он и выбежил наружу. Я побежал за ним, но девушка, вероятно, подставила мне ногу, я упал, сильно ударившись. Вскочив, я услыхал сирены чёрно-белых и шум включённых моторов. Я сбежал вниз, отъ стафф на десяток метров от Грэхема, когда из гаража задом выехал Ferrari Eddie Scamuri и помчался по улице. Чёрный и белый немедленно пустились в погоню. Грэхэм бросился к своему седану и выехал, пока я ещё бежал к своей машине, стоящей дальше. Он миновал меня. Я увидел его мрачное разъярённое лицо. Вскочив в автомобиль, я последовал за ним. Мчаться по холмам и одновременно говорить по телефону невозможно. Я и не пытался. Я рассчитал, что Грэхэм в полукилометре впереди меня, а он ненамного позади полицейских. Съехав с холма на шоссе, я увидел пробку. Пришло сдать задний ход и поехать в объезд через Малхолланд. Поток машин стал слабее. Я включил мигалку и свернул направо. Я затормозил у бетонного ограждения через полминуты после того, как Феррари врезался в него на скорости 150 км/ч. Вероятно, взорвался бензобак, и пламя поднялось метров на 15. Это было настоящее пекло, казалось, горят все деревья на холме. Нельзя было подойти к искорёженным остаткам автомобиля. Подкатила первая из пяти пожарных машин, и еще три черно-белых. Ревели сирены, мигалки просто ослепляли. Я отъехал, уступив место пожарным, потом подошел к Грэхому. Он курил, а пожарники поливали пеной огонь. — Черт, что за блядство! — вырвался Грэхом. — Почему твои ребята не задержали его в гараже? — Да потому что я запретил стрелять, а нас не было. Они решали, что делать о парень тем временем улызнул. Он покачал головой. Похоже, что рапорт будет гажённый. Всё же, наверное, и лучше, что ты его не застрелил. Может быть, он бросил сигарету. Когда пожарные наконец потушили пламя, Феррари был дымящейся грудой, расплющенный бетон. В воздухе стоял смрад. Ну, сказал Грехом здесь торчать нет смысла я поеду обратно может девушки ищи там я тебе ещё нужен нет можешь идти завтра посмотрим чёрт ты ещё с рапортом возиться он посмотрел на меня в нерешительности как думаешь здорово мы влипли с этим делом да сказал я нельзя было действовать иначе по крайней мере я так думаю Нельзя, сказал я, просто так вышло. Ладно, парень, до завтра. Доброй ночи том. Мы разошлись по машинам. Я поехал домой.